Павел Барчук, Павел Ларин. Капитан Волков. Назад в СССР 2. Глава первая. «Соня! Соня, ё-моё, погоди! Куда ты бежишь-то? Соня! Чтоб тебе...» Хотел сказать обосраться, но в последнюю секунду передумал. все таки она женщина. Как-то неправильно». Хотя, честно говоря, в глубине души желал ей именно этого. Я шустрой рысью скакал за девчонкой, потому что она на самом деле практически бежала. Со стороны мы смотрелись, наверное, очень странно. Впереди несется кто-то щуплый и мелкий, похожий на подростка. А следом мчится взрослый мужик, сошаляло вытаращенными глазами. Чистый маньяк. Ведь никому не объяснишь, что у меня для вытаращенных глаз имеются весомые причины. Благо в этом городишке местные отличаются крайним любопытством в тех случаях, когда есть чем любопытствовать. А вот бегущие куда-то люди скорее наоборот, от любопытства избавят. Мало ли куда они бегут, а главное, от кого? Тем более времени уклона близилось к вечеру. А вечер здесь, как уже известно, бывает томным лишь для местного варья. Ты что, запамятовал? Или у нас цельных пять автомобилей имеется? Если батя узнает, что эти идиоты про машину не сказали вовремя, так точно уже никуда торопиться не придется. Вам, покойники, вообще никуда не торопятся. Сегодня такое серьезное дело, что батя вас всех порешит в случае промаха. И без машины никак не обойтись. Ты же сам сказал, что это тебе нужно. Так надо быстрее к Яше, скажешь ему, он все даст. Сонька выпалила свою немаленькую речь на одном дыхании. Особо мне не понравилось в ее словах несколько раз повторившееся «вам» и «вас». То есть за свою судьбу девица не переживала. «Ага, скажу!» Туманно подакнул я, хотя что говорить этому Яше понятия не имею. По моим расчетам никто не должен был навязываться мне в провожающее, а, соответственно, вообще ничего говорить бы не пришлось никакому Яше. Тем более я выдумал всю эту историю с ремонтом. Оно, может, машина даже в порядке. Может, там реально надо что-нибудь всего лишь подкрутить. Просто я не знаю, что именно. И налетчики не знают. Похоже, не царское это дело в тачках ковыряться. Западло. Кто мог предположить, что девица попрётся тоже? Я не совсем, правда, понимаю, зачем. С одной стороны, вроде бы она меня контролирует, а значит, не доверяет. Это выглядит особенно правдоподобно на фоне того, что скрипачка сказала там, возле гаражей. Но, с другой стороны, агрессии от нее тоже нет или какого-то негатива. Да и тон, с которым Сонька заявила, будто знает обо мне правду, не был похож на угрозу. Скорее, на констатацию факта. Она словно допускает возможность какой-то хрени от меня, но при этом всего лишь предупредила. Мол, имей в виду, я знаю, на что ты способен. «Да что ж ты такая шустрая!» пробормотал я, снова оказавшись за спиной у девицы. «Твой бы энтузиазм, да, в нужное русло!» Причем мы уже ушли от гаражей, пустырей и слободки на приличное расстояние. Не знаю, что за Яша нам нужен, но обитает он где-то слишком далеко. Судя по направлению, мы двигались в сторону порта. Странно, конечно. Особенно для человека, у которого можно добыть все. Я уже понял, в этом городе подобная формулировка может относиться только к тому, кто имеет отношение не к самым законным делам. В данном случае, скорее всего, даже точно к незаконным. Единственное, могу понять насчет тёти Миры, которая скупает и продает краденые вещи. Подозреваю в основном это драгоценности. Может какие-нибудь раритетные штучные экземпляры. Такое добро всегда в цене, независимо от времени или места. Но неизвестным мне Яша, чем занимается, представить не могу. Скупает и продает краденные машины, приторговывает гвоздями, шурупами и покрышками? Так вроде сейчас автомобили пока еще роскошь, а не средство передвижения. К тому же, если честно, в данную минуту меня вообще мало волновал и этот загадочный тип, у которого по словам, целенаправленно несущийся вперед девицы, можно найти все, и обещанный ремонт автомобиля, и даже предстоящее ограбление в целом. Тем более, мысленно я уже настроился не принимать в нем участие по причине своего отсутствия. А вот те слова, что Сонька сказала, когда мы уходили с территории гаражей, волновали. Сильно. Я уже пятый раз пытался добиться от нее пояснений. Но ни черта не выходила, потому как скрипачка перла вперед со скоростью экспресса. Ты ответишь или что? Я схватил Соньку за руку, а потом дернул ее назад к себе. Что тебе надо, гражданин хороший, не пойму? Девица остановилась и уставилась на меня с крайне бестолковым видом. С играно бестолковым, аж зубы свело от ее плохой игры. Ты вот это брось! Я погрозил ей пальцем, а потом еще для усиления эффекта нахмурился. Так нахмурился, что даже в переносице заломило. «Хватит из себя идиотку строить! Или мне твоя речь причудилась?» «Да я не строю! Это ты что-то строишь, только не пойму зачем!» «Нет, ты, конечно, серьезный человек, вопросов нет, не мне тебя жизни учить!» Мы, кстати, ненавязчиво перешли с Сонькой на «ты», хотя ее манера вести себя, будто кто-то один из нас двоих не очень умный, никуда не делась. Причем, судя по всему, кандидатуру самой скрипачки можно исключить. Похоже, за дурака она держала меня. Поясни, что ты имела в виду там у гаражей! Я неопределенно махнул рукой себе за спину. Ты сам знаешь, заявила Сонька, а потом, как ни в чем не бывало, снова двинулась вперед. Да твою ж мать! Мне пришлось топать следом, а хотелось бы совсем в другую сторону. Например, к тете Мире, чтобы забрать в чемодан и валить отсюда, куда глаза глядят. Впрочем, чего уж я так неуважительно о чемодане? Теперь это мой билет к спокойной жизни. Ну, я надеюсь на спокойную жизнь. В принципе, имея бабки, можно на самом деле уехать куда-нибудь поближе к границе. все таки сейчас страна у нас большая. Тут этих границ, что конь натоптал. Потом найти какого-нибудь особо продажного человечка, который меня через границу переведет. В конце концов, во все времена такие люди имеются. Надо только хорошо поискать. Или вон, как Владимир Ильич, рвануть по зиме через Финский залив к финам. Короче, пока не знаю точно, каким образом, но валить наверняка надо. Хватит уже в бирюльки играться. Пока мне эти бирюльки не отстрелили к хренам собачьим. Но вместо того, чтобы заняться спасением самого себя, мне приходится плестись за девицей, которая 10 минут назад впаривала лютую дичь. Я, конечно, могу сейчас развернуться и убежать, но это бред в лунную ночь. Не успею дать тёти Мира добраться, как меня повяжут. Да и глупо это. От девок я еще тут не бегал. Изначально мой план был прост, когда я сообщил о срочном ремонте грузовичка. Рассчитывал отправиться по срочной нужде в любом направлении, лишь бы подальше от ребят-бати, но типа для пользы общего дела, дабы найти необходимое, чтобы отремонтировать грузовик. Это дало бы время. Час, два. Мне вполне хватит. Но... Выходит, какая-то хрень. Оно и до этого все было нерадужно, а сейчас, после заявления Соньки, я вообще перестал понимать, какого чёрта происходит. «Почему ты сказала, будто знаешь обо мне правду?» Я подстроился под мелкий, но быстрый шаг девицы и теперь шел вровень с ней. «Да ты сам и всё знаешь!» Она пожала плечами. «Я тебе сразу признала. Как увидела, так и признала. Шрам твой, по нему. Ждала тебя, а ты задержался. Так явился потом какой-то странный». Я поначалу даже решила, что ты налокался. Даром, что не пьешь. Так говорят. Мало ли. А потом поняла... Нет. Какая-то ерунда. Пошла следом. Ты не знаешь, кто тебя встречать будет. Думала, догоню тогда и откроюсь. А ты в подворотню нырнул. Там еще хлеще. Взял дорохнул да на землю, как девка без чувств. Я слушал Сонькин рассказ со странным внутренним ощущением. Хотя нет. Ощущение было не странное. Опугающе. Я чего-то знал наверняка. Скрипачка сейчас не врет. Не сочиняет. Она говорит чистую правду. Сонька реально ждала капитана Волкова. В этих словах нет ни капли лжи. Она реально пошла следом, ибо с Волковым что-то было не так. У Соньки реально не имелось желания его ограбить, как я думал поначалу. Короче, слово реально можно вставлять в каждое предложение, потому что все именно так и было. Теперь вопрос. Один. Единственный. Почему? Почему, твою ж мать, это все происходило? Как может быть связана девица, состоящая в банде с офицером советской армии? С фронтовиком? Ну, она была в подполье. Тоже странная история. Кстати, сирота, помнится, в первый день говорила о каком-то жулике, участнике подполья. Все они, что ли, из воров в партизан успели сходить? Хорошо. Волков служил в разведке. Тоже неплохо. И? Судя по той информации, которую я имею из удостоверения капитана, географически они находились далеко друг от друга, потому что Соньки на подполье, скорее всего, было здесь. Или нет. А еще скрипачка вдруг начала говорить иначе, то есть из ее речи не исчезли Шо и Энти, но при этом фраза она строила уже немного по-другому. Нарочитый фольклорный говор, свойственным местным, тоже как-то сильно утратил свой колорит. «Да если бы не Семён!» Я сразу же хотел тебе тебя обозначиться. Но он следом прибежал. А Сенька не знает многого. Я его не посвящаю. Надеюсь, время придёт, отправлю его в Москву. Нечего Семену тут делать. Тут у всех дорога-то одна. «Так он твой брат?» — уточнил я, чисто для поддержания разговора. Само собой, какой-то дебильный Сенька меня вообще не интересовал. Я хотел выяснить, что же там с капитаном Волковым но слишком сильно давить опасался. Так как девица очень уж сообразительная и способна вкурить, что ситуация еще хуже, чем можно подумать. А внутренняя чуйка мне подсказывает, знать Соньке этого не надо. В том смысле, что ей не надо знать о белом шуме, который у меня в башке вместо нормальных воспоминаний о жизни Волкова. Ну и слава богу, похоже, реальный капитан ее не видел прежде. А вот Сонька о нем наслышана. От кого, интересно? «Угу!» — кивнула скрипачка. Я ж потому и убежала, когда из тебя странные документики валиться начали. Даже по первой взаправду испугалась. Думала все, скурился меченный. Потом только сообразила, что ты задумал. Я чуть не завыл, честное слово. Девица упорно ходила вокруг да около, но ни черта не говорила конкретно. Она сообразила. Молодец. Теперь осталось мне сообразить, потому что я пока ни хрена ни хренашеньки не понимаю нет насчет волкова у меня подозрения были с самого начала правда непонятно какие но наверняка хреновые чемодан с деньгами это прямо огромный такой намек понять бы еще на что именно ну и меченый это что подпольная кличка погоняла слушай ты вот что скажи снова начал я осторожно пробираться в глубь дебри за которыми кроется истина но не успел ух ты Сонька вдруг резко замерла на месте, причем так резко, что я даже пробежал немного вперед, не ожидая от нее задержки. Остановился, оглянулся и пошел обратно. Дурдом, какое-то честное слово! Девица таращилась на противоположную сторону улицы, по которой мы с ней бежали. И надо признать, посмотреть, было на что. Междометия ОГО, УФ и Херасе тоже вполне уместны в данном случае. Просто там стояла тачка. Даже и не знаю, как поточнее можно было бы ее назвать. Ну, для начала это был «Мерседес». Понятное дело, без привычных мне опознавательных фишек. Я узнал его лишь по той причине, что один из моих товарищей в обычной, естественно, жизни фанатично увлекался раритетными машинами. Возможно, этот «Мерс» не сильно хорошо стоил бы в будущем, но те, кто разбирается в подобной теме, отвалят за такую тачку целое состояние. Выглядел «Мерседес» круто. Это факт. Вытянутый, похожий на хищную акулу, он навевал мысли о чем-то дорогом и пафосном. Для этого города такой автомобиль не подходил от слова совсем. Ну, или это город не подходил для такого автомобиля. Впрочем, чего уж только город. Наверное, вся территория Советского Союза не подходила. «Что-то я и не знаю, откуда у нас такая бричка взялась!» Сонька восхищенным взглядом ощупывала каждый изгиб кузова автомобиля. Она смотрела на него с таким выражением лица, будто в жизни не видела ничего прекраснее. Но тут я, пожалуй, соглашусь с девицей. «Эх, а когда-нибудь я буду ездить на такой же!» уверенно заявила скрипачка. Ну, собственно говоря, в тот самый момент в моей голове родился план. Хотя нет, не так. Родился план с большой буквы «П». Кто ж знал, что это приведет к охренительным последствиям? Я точно не знал. У меня лишь в тот момент было желание вытащить свою задницу из сложившегося дерьма. Слушай! Я осторожно тронул девицу за плечо, отвлекая ее от черного красавца. «А нам ведь нет никакой разницы, что за машина будет? Как нет? Сонька сожалением оторвалась от тачки и уставилась на меня. Ну, ты у нас особо сведущая. Очевидно, знаешь больше остальных. Это, кстати, тоже интересно. Говоришь, что для батиных ребят просто девочка на побегушках, а сама ведешь себя, будто это они тебе чего-то должны. Нехорошо обманывать, Сонечка. Ой, как нехорошо. Но это ладно. Скажи, ты несколько раз повторила, будто дело очень важное. Что мы должны забрать на складе?» Конечно, ответ на этот вопрос был мне известен. Это я знал от сироты. Батю интересовали конкретно те несколько ящиков с оружием. И, судя по словам майора, их там будет всего лишь три. Он, конечно, далеко не самый лучший план придумал, но в то же время считать начальника отдела по борьбе с бандитизмом идиотом тоже не стоит. Слишком много оружия в руки бандитам он давать не стал бы. Понятно, что в грузовик можно до хрена чего до кучи накидать, тем более на складе есть чем поживиться. Но, с другой стороны, если мы приедем таки на склад и заберем таки то, что хочет батя, с остальным можно не париться. И уж тем более, когда станет известно, что краденое переворует кошки, главарю банды вообще станет не до подробностей. Главное, что я и мои, прости господи, коллеги свою роль выполним. Приехали, забрали, уехали. И пусть дальше все гребутся, как хотят». «Не верю, что ты не знаешь», — прищурилась Сонька. «Иначе на от весь янт от маскарад». «Да что ж ты будешь делать?» Я тяжело вздохнул и провел ладонью по лицу, стирая невидимую усталость. Просто все это меня и правда изрядно уже утомило. Хотел бы я знать, что за сволочь решила закинуть мое сознание в этого долбанного Волкова. Наказание какое-то, ей-богу. Давай мы пока что твои домысла опустим. Сейчас конкретно по делу. Смотри. Пока мы доберемся до Яши, кем бы он ни был, пока вернемся, пока я разберусь с машиной. Опять же, если разберусь. Техника, она, знаешь ли, капризная вещь. так можно и просрать все на свете. А тут... Смотри. Я широким жестом указал в сторону Мерседеса. «Отличный автомобиль. Замечательный. И главное, он на ходу. Неужели нам не хватит места, чтобы сложить туда то, что необходимо бате?» «Ну ты даешь, Сонька нервно хохотнула. «А люди куда, по-твоему, денутся? Кирпич? Большой? Слива и еще кто-то. Не помню его клички. Да-да-да!» — -да». я перебил девицу. Идея, созревшая в моей голове, нравилась мне все больше и больше. Тачка это хорошо. Это возможность смыться из города, кстати. Может, все-таки забить на все, да и валить, пока при памяти? Далеко, конечно, на таком приметном автомобиле я не уеду, но мне далеко и не надо. Дальше через леса уйду. С людьми я решу. Сейчас вопрос в другом. Нам нужна эта бричка, как ты ее называешь. Сто процентов нужна. Я взял девицу за плечи, а потом заглянул ей в глаза, всем видом демонстрируя убежденность в своей правоте.